Часть 3. Земля обитаемая планета. 1. История планеты Земля: возникновение и развитие на ней жизни. Условия для возникновения жизни и их влияние на развитие. Идея возможности жизни и особенно жизни разумной на других планетах. Завладела умами человечества, наверное, сразу же после того, как люди осознали, что их планета и их Солнце не единственны, а лишь одни из множества подобных им. Помните, еще в конце XVI века Джордана Бруно, возможно, первым на всей планете пришел к мысли, что существует вероятность существования жизни и на других планетах. Размышлением о вероятных формах этой гипотетической жизни, о разновидностях инопланетного разума, посвящены многие литературные произведения. Как знать, не будет ли иная жизнь или цивилизация все-таки обнаружена спустя сколько-нибудь лет, столетий или даже тысячелетий. Ведь на протяжении истории человечества фантастика и даже ее бабушка, сказка, являлись в некотором роде пророческим голосом. Множество исконно сказочных, фантастичных мотивов со временем были воплощены в жизнь, стали привычными, неотъемлемыми деталями современной жизни. Самый христоматейный пример – это, конечно, ковер-самолет с его мечтой о полете, воплотившийся в самых разнообразных вариациях. Здесь хочется вспомнить Жюль Верна с его невероятными литературными предсказаниями, фантастическими находками, большая часть которых очень быстро перешла из области фантастики в область науки. И уж совсем невероятными казались мечты писателей о полетах в космос, а тем не менее, и этим уже сложно кого-нибудь удивить. Однако, хотя инопланетный разум и по сей день – является предметом неутихающих споров, надежд и фантазий, пока что Земля — единственная известная нам планета, на которой существует не только разум, но и просто жизнь. Что же отличает ее от других планет? Что такого есть на нашей Земле, что позволило ей пройти огромный, в миллиарды лет, путь от раскаленной сферы плотного вещества до обитаемой, густонаселенной планеты, единственной в Солнечной системе? Нельзя ответить на этот вопрос, не перечислив целого ряда факторов, лишь в совокупности создающих благоприятные условия для зарождения и развития жизни. Впрочем, все они нам уже знакомы, и теперь остается лишь еще раз повторить уже изученное Попробуйте сами перечислить условия, позволившие Земле стать колыбелью жизни, а затем мы перечислим их вместе, и вы сможете проверить себя. Начнем? В первую очередь нужно отметить внешние условия. Земля находится на достаточно оптимальном расстоянии от Солнца. Оно прогревает ее, не опаляя и не давая промерзнуть. Сравните земные условия, скажем, с условиями Меркурия, который расположен наиболее близко к Солнцу и где температура достигает плюс 400 градусов, или с удаленным от Солнца Марсом, чья средняя температура составляет минус 70 градусов. Благоприятствует развитию жизни и период обращения планеты вокруг своей оси 24 часа что позволяет ей прогреваться равномерно. А вот Венера имеет период обращения вокруг собственной оси, равный 243 земным суткам. Кстати, период ее обращения вокруг Солнца равен всего лишь 225, поэтому получается, что вокруг него она успевает обернуться быстрее, чем вокруг себя самой, а значит, Венерианский год короче суток. Если бы Земля так долго вращалась вокруг своей оси, то один ее бог постоянно подмораживался бы, а другой поджаривался, и жизнь была бы невозможна. Разумеется, уникальные и внутренние собственные свойства планеты. Если уж говорить о температуре, надо особо отметить атмосферу Земли. Конечно, она не всегда была такой, как сейчас, и, если можно так выразиться, росла и развивалась вместе с планетой. Слой нашей атмосферы достаточно плотный и толстый, что защищает земную поверхность от ночного переохлаждения, когда Солнце не согревает ее. С другой стороны, еще раз вспомним Венеру. Несмотря на то, что Меркурий ближе к Солнцу, Она жарче него на целую сотню градусов, благодаря углекислому газу, почти целиком составляющему ее атмосферу. Земная оболочка поддерживает баланс и не позволяет планете слишком перегреваться. В атмосферном слое сгорает и большая часть метеоритов, а благодаря озоновому слою Земля защищена от вредных и опасных космических излучений. Наконец, состав атмосферы позволяет дышать животным и человеку, дает возможность питаться растением. Кстати, от вредных космических воздействий обитателей Земли защищает и ее электромагнитное поле, перенаправляющее потоки радиоактивных частиц. Поверхность Земли разнообразна и дает живым существам простор для вариативности форм существования. Плодородный слой является незаменимой средой обитания и так или иначе источником жизни для огромного количества живых существ. Справедливости ради надо заметить, что почва, как и атмосфера, появилась не сразу, а современная почва в той же мере продукт жизнедеятельности организмов. Сколько и необходимые условия их существования И последним назовем одно из самых главных условий жизни Наличие на Земле запасов воды Вода поистине источник жизни Без нее немыслимо существование ни животных, ни растений Все мы состоим из воды Большая часть процессов на планете происходит и происходила. с участием воды, от атмосферных явлений до зарождения жизни. Помните, ученые выдвинули предположение, что поверхность Юпитера жидкая или газообразная. Мы не можем доподлинно утверждать, возможна ли жизнь на ледяной планете, состоящей преимущественно из газов, как Юпитер, или на раскаленной, подобно венере, и каковы могут быть формы такой жизни. Но, безусловно, одно – те формы жизни, что возникли на Земле, не могли бы существовать ни на одной планете – Солнечной системы. Нельзя считать, разумеется, что жизнь в том виде, в каком она развивалась, была идеально приспособлена под условия этой планеты, или Земля идеально подходила для жизни. Но жизнь именно подстраивалась, становясь максимально подходящей вписывающейся в условия, или погибала, если не могла вписаться, а условия Земли были лишь благоприятны для этого. И жизнь, потихоньку набирая силу, во многом сама меняла эти условия. Но это как раз и составит тему нашего следующего рассказа.